Тридцать четвертое. Письмо Томаса Мора Эразму. Дрожайший мой Эразм. Твое письмо я получил с некоторым опозданием, ибо не оказался там, где оно должно было меня застать, и прошу у тебя прощения за долгий ответ. Хотел бы разделить с тобой радость и воодушевление от происходящих событий, но, увы, здесь все сложилось не так, как по праву можно было надеяться. Как я сообщал в предыдущем письме, король Генрих и правда издал закон, по которому он, подобно твоему новому другу, канцлеру Испании, объявляется сыном божественного солнца. По всему английскому королевству вместо монастырей и аббатств он открывает храмы солнца, кои представляют собой не больше, ни меньше дома терпимости, где заправляют те, кого самые снисходительные назовут висталками, а самые здравые держат за шлюх. В довершение к нашему стыду и великой скорби он повелел всем подданным поклясться, что они признают своего короля Божьей милостью истинным сыном Верховного Светила. Вот почему пишу я тебе ныне из лондонского Тауэра, где заключен в ожидании суда и, вероятно, смертного приговора, ибо, как ты можешь догадаться, отказался приносить клятву и пособлять этой немыслимой ереси, увенчавшейся перед лицом всего мира неслыханным святотатством. Прощай, разум Роттердамский. Лондон. 15 августа 1534 года Томас Мор